Глава 19. Полина Вейран, глядя в окно, наблюдала, как в ворот особняка въезжает экипаж с гербом светлого магистрата. Давно было за полночь, но любимый супруг редко возвращался раньше. Должность магистра не предполагала наличие семьи, и Анри Вейран был счастливым исключением из правил. Они расстались всего четыре часа назад, но Полли уже успела соскучиться. Она знала каждый шаг, который сейчас сделает Анри. Вот слышен стук его ботинок по лестнице на второй этаж. Но вместо того, чтобы свернуть к спальне, муж направился к детской. Чуть слышно отворилась дверь. Зашел взглянуть на детей. А затем приближающийся звук шагов и еще один хлопок двери и родные руки, обнимающие со спины. Ты почему не спишь? Теплое дыхание на шее. «Жду тебя», — с улыбкой обернулась Полли и потянулась к мужу за поцелуем. «Неужели гости наконец-то разъехались?» «Некоторых мне уже хотелось выпроводить пинками», — весело признался Анри. «Но, увы, не сегодня». «А жаль». Полли привычно замерла в родных объятиях. После волнительного дня наконец-то наступил долгожданный покой. «Устал?» — спросила ласково. «Немного», — ответил Анри, — но она и так знала, что немного не совсем подходящее слово, учитывая, что в шесть утра его уже не было дома. Зато теперь можно рассчитывать на несколько дней полного счастья, потому что праздник позади, а муж, вот он, и обещал забыть о работе хотя бы на краткий срок. «Тогда давай спать?» Анри задумчиво кивнул. Прислугу звать не стали, как и всегда. Полли погасила светильники, разделась, и прильнула к мужу. Теперь можно и отдохнуть, опустить голову на плечо и успокоиться. Рассказывай, тихо шепнула Анри в макушку. О чем? спросила она. Обо всем, как прошел день, где вы гуляли с Вилли, как дети. В магистрате я тебя и спросить ни о чем не успел. О, день был непростой. Полли приподнялась на локти, чтобы видеть лицо мужа. Во-первых, Этьен не хотел отпускать Вилли, он, видите ли, под домашним арестом. Но вмешалась Айша. Ты знаешь, что Айша приехала? — Нет. — Так представь себе, она сразу встала на сторону Вилли, отпустила его с нами, а сама уговорила Этьена куда-то пойти. — У них такая шумная детвора, а я думала, это наши неугомонные. — Не оценишь, пока не сравнишь, — улыбнулся Анри. — Вроде того. Мы сначала погуляли по ярмарке, Потом посмотрели представление. «Кстати, я видела Андре». «Да», — насторожился Андрей. «Вы говорили? Немного. Он был с девушкой». «С девушкой?» Полли хихикнула. «В кои-то веки удалось удивить мужа». «Да, красивая такая, знаешь. И мне кажется, она в него влюблена. На первый взгляд, конечно. Но она так на него смотрела, пока мы разговаривали. Ее зовут Надин». «Я даже о ней не слышал», — признал Андрей. «Значит, твои службы плохо работают». «Нет, просто я решил не рисковать чужими жизнями. Все равно Андре всех шпионов отлавливает и отправляет обратно в магистрат. Это Роберт еще не унялся. А по мне нравится Андре в его башне. И пусть живет. Что он говорил?» «Ничего особо, но он изменился. Если бы не Вилли, не узнала бы. Это точно». «Кстати, Мелли пригласила его на день рождения. Чувствую, у нас соберется полгорода, и даже здания магистрата будет мало», — улыбнулся Андрей. «Да, так вот. Потом мы гуляли в парке, катались на лодке. Детям понравилось. А затем вернула Вилли родителям, а сама готовилась к балу. Ты была самая красивая. Уверен? На все сто процентов». Полли нежно поцеловала мужа и улеглась удобнее. Страшно было подумать, что в их нынешней жизни может что-то перемениться, потому что именно так и выглядело счастье. Анри — тишина. Уснул. Полина легонько коснулась губами его щеки и закрыла глаза. Только бы все оставалось как есть. Но в последнее время на сердце было неспокойно. А если что-то случится, первым, как всегда, откликнется магистрат. «Пьер, необходимо встретиться!» Герцог Дориаль всегда отличался особенной краткостью и не любил тратить лишние слова на объяснение. Это я усвоил достаточно хорошо. «Где и когда?» — написал в ответ. «Через час у здания магистрата. Буду». Предельно ясно, и место вряд ли выбрано случайно. Возможно ли, что Дориаль хочет рассказать магистрам о моих поисках? С одной стороны, это было бы правильно. У Анри Вейрана и Роберта Гейлена — куда больше возможностей, чтобы найти наших злоумышленников. С другой, оба не могут похвастаться хорошим отношением ко мне и к Дериалю. Андрей Вейран никогда не прощает врагов. Это я успел понять. А если и прощает, как в случае с Этьеном, то все равно держит дистанцию. Не мне осуждать его за это. Не знаю, что бы сам делал в подобном случае, да и противоречий между нами хватало. Но сейчас то время, когда стоит забыть о прошлых обидах ради будущего. Если придет пустота этого самого будущего, у нас не будет». Герцог Дериаль оказался пунктуален. Он появился в конце улицы ровно через час, когда я уже минут десять бродил вокруг здания магистрата. Пес не изменял себе. Он выбирал темные цвета одежды, хотя уже пять лет не являлся главным дознавателем магистрата. «Давно ждете, месье Элиан?» — поинтересовался он. «Не то чтобы», — ответил я. «Удалось что-то узнать?» «Да. Давайте пройдемся и поговорим вдали от лишних ушей». В сквере у магистрата всегда было многолюдно, особенно сейчас, в праздничные дни, поэтому легко было затеряться среди гуляющих, и мы побродили по аллеям, пока не убедились, что наш разговор никто не услышит я проверил тот список который вы мне дали заговорил Дориаль, когда мы удалились на достаточное расстояние и остались вдвоем достоверно удалось найти только восьмерых из одиннадцати тех кого мы точно считаем живыми и двоих из тех кто по словам собратьев погиб и того еще десять человек вне подозрения, потому что ничего предосудительного в их жизни я не увидел живут тихо скромно на всякий случай. Попросил старых знакомых присмотреть за ними. Но не думаю, что результат как-то изменится. У меня появилась другая идея, месье Элиан. Что вы знаете о тех, кто на первый взгляд остался верен предыдущему магистру? То есть вам? О друзьях Виктории? Удивился я. Лично знаю каждого. Но, как вы понимаете, пять лет мы не виделись. А может, стоило бы. Иногда враг с легкостью выдает себя за друга. Думаю, вы правы. Но и тех, кого удалось проверить, я бы не стал списывать со счетов. Послушайте, герцог де реаль у меня есть идея. А если собрать их вместе, рассказать, что кто-то хочет совершить преступление и снять печать из пустоты, и посмотреть на их реакцию? Я кивнул. Не просто посмотреть, а сделать так, чтобы заманить нашего преступника в ловушку, если он является одним из тех, о ком нам известно. Раз уж сам магистр пустоты не желает разбираться с подконтрольными ему магами, придется это сделать мне. Опасная игра», — усмехнулся Дориаль. «А с каких это пор такие игры вам не по нраву, герцог? С тех самых, как мое семейство значительно выросло. Мне хватает домашних баталий, знаете ли. И когда определитесь с местом встречи, сообщите мне. Я присмотрю, чтобы чего не вышло. И как герцог собирается присматривать за десятком теней или даже больше. Я не знал, но доверял чутью пса. Он редко ошибался и прекрасно чуял преступников. Может, и в этот раз получится распознать угрозу. Мы направились к выходу из сквера. У здания магистрата толпился народ. «Интересно, что случилось?» — нахмурился Этьен. «Спросим?» — предложил я, и мы ускорили шаг. Вскоре причина волнения толпы стала ясна. Магистрат был закрыт. Точнее, внутрь могли попасть только служащие. «Что значит не принимает?» — протестовала полноватая женщина в вызывающем платье. «То и значит», — меланхолично отвечал стражник. «Его светлейшество на неделю отменил прием. Если у вас действительно важный вопрос, обратитесь в башню тьмы. Это зачем мне к темным? Мне к светлым надо». «Можете записаться на прием к заместителям его светлейшества», также спокойно отвечал стражник. «Видно, не впервые за сегодняшний день». «Мне лично к магистру надо. Тогда жду через неделю. Или оставьте заявление в письменной форме. Если это нечто сверхважное, мы передадим». «Интересно, куда подевался Анри?» шепотом спросил Дариаль, а я вмешался в толпу. «Уважаемый» обратился к стражнику. «А почему магистра не принимает? Может, нам в Светлую Башню пойти?» «Там его тоже нет», — уныло взглянул на меня стражник. «Надеюсь, граф Вейран здоров?» «Конечно». «В отпуске он. По семейным обстоятельствам». Так и сказал. «В отпуске?» Я едва не рассмеялся. «Это же надо!» Самому такая идея никогда не приходила в голову. — Но у меня ведь не было жены и двоих детей, которым нужен муж и отец, хоть раз в пять лет. — Идем, — обернулся к Дориалю. — Думаю, в светлом магистрате полный порядок, иначе граф был бы на рабочем месте. Мы вместе дошли до моста, ведущего из старого города в более новые районы. Вокруг суетились люди, улицы приводили в порядок после шумного праздника. Прогуливались парочки — шум, гам и суета. И вдруг реаль замер. Я проследил за его взглядом и усмехнулся. На одной из скамеек на мосту удобно устроился старший сын герцога и что-то увлеченно рисовал. — Ох, и надеру я ему уши! — взревел герцог. — За что? — не сразу понял причину гнева. — А за то, что кое-кто должен был сидеть дома и учить главу по истории магии, потому что он под домашним арестом, И раньше, чем я успел хоть что-то ответить, Дориаль помчался к сыну. А я пригляделся к тылу герцога и рассмеялся. На вороте плаща виднелось что-то яркое. Конечно, Дориаль не мог заметить неожиданное украшение у себя на спине. А я разглядел красную девчоночью-невидимку с большой бабочкой, которая казалась живой под магией иллюзии. «Вилли! Герцог достиг цели!» «Ты что здесь забыл?» «Ой!» — резко подпрыгнул мальчишка, на миг разжал пальцы, и его рисунок полетел в реку. «Папа, ты что наделал?» «Я наделал». Дориаль рычал так, что оглядывались прохожие. «Ты где должен быть?» «Дома!» «Меня Айша отпустила!» Тут же запротестовал волчонок. «Айша его отпустила!» «У тебя отец есть, и я запретил. «Герцог!» «Не кричите на сына!» — попытался вмешаться в набирающий обороты скандал. Он не сделал ничего дурного. Дорисовал бы свой рисунок и вернулся. «Отца надо слушать!» — не уступал Дориаль. «А если он самодур?» — ехидно спросил Вилли. «Что? Да я тебя...» — волчонок сделал всего шаг и исчез. «Только стоял перед нами и нет». «Опять через пустоту ушел?» — взвыл герцог. Вот пусть явится домой. Антимагические замки куплю. Пустоту это вряд ли остановит, намекнул я. Зато остановит одного глупого белого волчонка. Вы излишне строги с ним, герцог. Невозможно уберечь кого-то, ограничивая во всем. И вот снял с плаща бабочку и протянул Дориалю. Старшая дочь, вздохнул он и вытер вспотевший лоб. Хотите совет, Пьер? «Не торопитесь с детьми. Без них скверно, а с ними словами не передать». Я и не торопился, хотя, возможно, и хотелось бы. Почему-то с теплом вспомнилась Вики. Надо будет связаться с ней и попросить пригласить ее друзей навстречу. А сам я позову тех, кого нашел Дориаль. Пока не забыл, забрал у Этьена список адресов, чтобы лично наведаться к старым знакомым. Не знаю, насколько они будут рады меня видеть, но поговорить стоит. И потом, если вдруг неведомым врагам удастся их затея, против пустоты понадобится каждый дееспособный маг. — До встречи, герцог Дориаль, — сказал своему спутнику. — Держим связь через визор. — До встречи, месье Элиан, — ответил он. — Будьте осторожны. Враги могут скрываться где угодно. — Хорошо. — А вы не ругайте сына. Он замечательный, мальчишка. Этиен только недовольно закусил губу, а я пошел прочь. Дел предстояло много, и мой отпуск уж точно затянулся».